СБЫЧА МЕЧТ Нажми на кнопку – получишь результат, и твоя мечта осуществится. Технология. Нажми на кнопку. Иркутск богат на странные события. Никого здесь не удивляют жуткие звуки и видения в старых домах, тени, мелькающие в зеркалах в тот момент, когда отводишь взгляд от отражения, и животные настолько разумные, что понимают каждое слово человека. Здесь лисы выходят на дороги, чтобы выпросить пирожок с печенью у водителя-дальнобойщика. А медведей, что рыскают на помойках, смелые сибирские бабушки отгоняют отборным матом и той самой лыжной палкой, на которую они с трудом опираются во время ежедневных, неспешных прогулок по городу. Истинный иркутянин настолько пропитан суровой сибирской магией, что совершенно спокойно закажет обряд христианского освящения при открытии нового бизнеса, Расставит мебель и украшения по фэншую в соответствии с китайскими традициями, а чуть позже вызовет якутского шамана, чтобы провести ритуал очищения от злых духов, если вдруг упала прибыль. В автомобилях марки Land Cruiser или Крузак, по-нашему, столь любимых иркутянами, на приборной панели вы с большой вероятностью увидите складень из трех икон, гарантирующих удачный путь. На зеркале заднего вида будет подвешен амулет из бурятского дацана, а на руке водителя вы, присмотревшись, обнаружите браслет из деревянных бусин, на каждой из которых будет нанесено по древнеславянской руне. Нет сомнений, что этот же водитель, краем уха, прислушивается к астрологическому гороскопу, который обещает ему по радио успех в финансовых начинаниях и просит быть аккуратнее на дороге. Иркутяне суеверны. плюют через левое плечо, стучат по дереву, показывают язык своему отражению в зеркале, если пришлось вернуться, крестятся, проезжая мимо церкви, репостят на стены и в соцсетях картинки со знаком богатства, пересылают друг другу сообщения в мессенджерах, если там обещают удачу и чудесные события. И знаете, что самое интересное? Все это работает. Гороскопы сбываются, ритуалы действуют как положено, а знаки судьбы имеют обыкновение бить по голове именно в тот момент, когда человек в этом более всего нуждается. Расплавленное золото течет в глубине бесконечного океана неба, тучи принимают формы крылатых демонов, переливаются безумными красками от темно-фиолетового до золотисто-желтого. Именно так выглядел закат, который я застал, идя пешком по плотине с работы. Огромный крюк, конечно, но прогулка вдоль ангары — сплошное удовольствие. Я наслаждался тёплым ветром от воды. Шара? Может, этот ветер прилетел сюда с Байкала? Получается, теперь она гладит меня по шерсти, то есть по волосам, конечно. Наверное, не такая уж плохая судьба стать ветром. Я прощаю миру эту нелепость, отпускаю свою боль. Пусть падает вниз вместе с водопадом, в который превращается плотина во время сброса. Пусть смешивается с огромной массой воды, дающей нам свет. Пусть растворяется, пропадает, уходит. В конце концов, все смертны. Все циклично. Все имеет начало и конец. Впереди, возле бетонной части забора, я заметил человека в странном костюме с капюшоном и маской. Подумал, что ему, наверное, жарко. Пожалел. Но потом... Да он же что-то рисует на стене. Ого, здравствуйте, приехали. Вандалов еще здесь не хватало. Я ускорил шаг и буквально за пару минут настиг преступника. Заорал. Выбора не было, шум машин не позволял говорить тише. «Ты что тут такое делаешь?» Ожидал реакции в стиле «Ой, простите, я сейчас всё отмою» или «Сверкающих пяток, исчезающих вдали». А вместо этого человек в странном костюме и с баллончиком в руках повернулся и вполне дружелюбно ответил. «Улучшаю облик города» и показал рукой в сторону бетонного забора. Свежая краска закрывала лишь половину надписи, бывшей на стене до закрашивания. Там было написано «Люха». Впереди, уже под слоем новой краски, видимо, раньше было чьё-то имя. Уличный художник отвернулся от меня и продолжил работу. Я остался рядом и наблюдал, как тёмно-синяя краска скрывает остатки матерной надписи, а на ней появляется новая, аккуратно сделанная с помощью трафарета. «Победит любовь». «Будем считать, что это знак». Я отправился дальше, мысленно сопоставляя игру сил добра и зла среди сверхъестественных существ города с такой же игрой, которую ведут между собой люди. Когда дошел до остановки, понял, что дома мне делать совершенно нечего. Серафима сегодня дала мне выходное от обучения. Яна на дне рождения однокурсницы. Дома только кошка, которую мы, не сговариваясь, назвали Машей. Характером та пошла точно в нашу подругу. Ходит по секции такая гордая, красивая и регулярно чистит шорстку и всей душой ненавидит ветеринаров. В общем, перешёл дорогу и сел на троллейбус, чтобы вернуться в центр. Совсем стемнело. Белые колоски травы в свете фонарей были похожи на мягкую шорстку, так что мне захотелось их погладить. Серафима говорила, что такие желания могут быть подсказками, их нужно замечать и исполнять. Ну что ж, я наклонился и погладил. Рука задела что-то шуршащее. Купюра? Я рассмеялся. Вот и первая зарплата за улучшение настроения города. Работать на вселенную оказывается выгодно. Ноги снова принесли меня к воде, и я решил проверить, насколько она холодная. Можно ли уже купаться? Стоило прикоснуться к поверхности, как Хун Загахан высунул рыбью голову из воды, открыла уже рот, чтобы что-то крикнуть, но я её опередил. «А ну-ка не матерись тут!» Кажется, я смог в точности сымитировать интонацию своей бабушки, когда она ругалась на местных алкашей в моем детстве, разгоняя их с детской площадки. Хун Загахан молча открывала и закрывала рыбий рот, как и положено этому классу водных позвоночных на воздухе. Потом нырнула в ангару, вскинув на прощание человечьи ноги. Я снова рассмеялся. Мышцы, которые формируют улыбку, кажется, уже накачались за эту прогулку так, что щеки заболели. Мне очень захотелось, чтобы мое настроение хоть как-то, хоть на секунду передалось жителям Иркутска, пусть даже во сне этой ночью. Пусть иркутяне увидят эти огни, мосты, блестящую черную воду с реверсивными русалками, с радужными девушками и говорящим бабрам. Пусть проснутся счастливыми, с верой в то, что жизнь прекрасна, как у меня сейчас. Я прикинул, сколько времени прошло с тех пор, как я распространил сообщение о шаре. Забавно, что я воспользовался тем же сервисом, что и Маяс, только заказал не обзвон, а рассылку сообщения. Сколько людей прочитали его, интересно? Хватит ли их? Моё желание может сбыться, а может и нет. Аркаболена говорит, что иногда нужно очень много времени. Я вдруг вспомнил, что когда мы познакомились, Аркаболена тоже загадывала желание. И, кстати, до сих пор не спросил, что она тогда загадала. Я снял обувь, закрыл глаза и пошёл вперёд. Холодный асфальт массировал ступни, иногда больно впиваясь в них особенно острыми камешками. Тёплый ночной летний ветер дул в спину, сильно, как будто подталкивал меня вперёд. Говорил «Иди, иди, продолжай, ты всё делаешь правильно». Я представлял себе, как обнимаю пушистую рыжую собаку. Представлял себе, как она бежит мне навстречу сейчас по этой аллее, стуча когтями по асфальту. Вдруг ветер умолк резко. как отрезало. Стало очень тихо. Я наткнулся на что-то мягкое и остановился. В мою руку уткнулся холодный мокрый нос. Я открыл глаза. Передо мной, виляя не то что хвостом, а прямо всем своим рыжим пушистым телом, раскрыв пасть и высунув розовый язык, стояла шара, живая, настоящая, Я опустился на землю, подставляя лицо под мокрый собачий язык, обнял самого классного и доброго на свете Мангатхая и сказал вслух «Спасибо, Иркутск!» Читал Владимир Авор